Под напором тягот и разочарований, свалившихся на него в середине жизни, Генрих VII начал сильно сдавать. Когда ему наконец-то удалось заполучить Эдмонда де Поля, королю было 49. Он стал хуже видеть, начались проблемы со здоровьем. Генрих становился все более замкнутым, подозрительным и превращался в тирана. Один за другим начали умирать его самые верные слуги и советники. В 1495 году скончался его дядя Джаспер Тюдор, который за 4 года до этого, по достижении 60 лет, отошел от мирской жизни. В 1500 году отошел в мир иной кардинал Джон Мортон, который прилежно и верно служил королю на посту архиепископа Кентерберри с самого начала правления Генриха. В 1503 году умер сэр Реджинальд Брей, канцлер герцогства Ланкастер который был преданным слугой короля задолго до битвы при Босфорте. В 1504 году не стало отчима короля Томаса Стэнли, графа Дерби. С каждым годом круг доверенных лиц Генри Хариделл. В результате король, который всегда стремился все, особенно финансы, контролировать лично, изменил подход к управлению страной и стал прибегать к шантажу. Любую внешнюю власть он воспринимал как угрозу собственной. Король внедрил обширную систему залогов и расписок, по которым богатые и влиятельные лица вынуждены были согласиться выплатить ему громадные суммы в случае, если вызовут его неудовольствие. Это должно было служить гарантией их примерного поведения. Система использовалась повсеместно и в поистине беспрецедентном масштабе и тесным образом была связана с двумя молодыми и безжалостными служителями короны — сэром Ричардом Эмсоном и Эдмондом Дадли. Та власть, которой они были наделены, внушала большинству отвращения, а их имена стали символом того, насколько в последние годы правления Генриха была извращена нормальная система государственного управления. Королю становилось все хуже — Одновременно страдало и все королевство. В свои последние годы он цеплялся за власть, используя такие методы, которых Англия не помнила с самых темных времен перед свержением Ричарда II в 1399 году. В начале правления Генрих показал себя как невероятно успешный и осознающий свое величие король, несмотря на то, что не мог похвастаться легкостью и добродушием, отличавшими Эдуарда IV, которого он сменил на троне. Но к концу жизни Генрих держал страну в страхе, и ему повезло, что все наиболее вероятные претенденты на корону либо были мертвы, либо бежали из страны, либо томились в тюрьме. Он умер после затяжной болезни 21 апреля 1509 года. На смену ему пришел 17-летний сын Генрих VIII. Передача короны по наследству происходила в тайне. Этим нервным мероприятием руководила умудренная годами и искалеченная артритом Маргарет Бафорт, который вот-вот должно было исполниться 66. Несмотря на это, она по-прежнему оставалась сильным активным политиком. Но эти хлопоты подточили ее силы. 29 июня того же года она умерла и была похоронена в новой часовне Богоматери в Вестминстерском аббатстве. Ее могила была невероятно пышно украшена итальянским скульптором Пьетро Ториджано, который также работал над могилой Генриха VII. Маргарет дожила до коронации внука, что стало достойным апофеозом ее богатой на события жизни. С вашествия на престол Генриха V в 1413 году еще ни один взрослый или почти взрослый король не наследовал трон от своего отца. Маргарет Бафорд, которая в любом возрасте оставалась поразительной женщиной, была ключевым игроком в долгой борьбе за английскую корону. Победа осталась за ней, а победителей не судят. Взошедший на престол юный Генрих был уверен в себе и готов править страной. Хорошо образованный, очаровательный и харизматичный молодой человек, он был тем принцем, который мог возродить придворный стиль и вкусы и оказывать многим свое покровительство, что тогда начинало набирать обороты в Северной Европе. Всевышний наделил его светлыми волосами и тем же ослепительным обликом, что отличал его деда Эдуарда IV. Генрих был высок, красив, хорошо сложен и энергичен. К тому же, как король, он видел в своих подданных товарищей и союзников росших вместе с ним, а немало знакомых подозрительных врагов, которых нужно преследовать. Первым делом новый король объявил всеобщую амнистию, хотя намеренно не включил в нее семью Делаполь, презираемых всеми Эмсонов, Дадли и еще около 80 человек. Чуть позже он женился на 23-летней вдове своего брата Екатерине Арагонской. А затем, после кончины отца и бабушки, подражая своему легендарному предку Генриху V, начал планировать войну во Франции. За прошедший век все французские территории, на которые обычно претендовали англичане, были потеряны. Как и его предшественники Плантагенеты, молодой король поставил цель вернуть их Англии. Начиная с 1512 года, Генрих посылал армии через пролив и терроризировал французов. Эти кампании, возможно, были не самыми успешными, но по меньшей мере доставили невероятное удовольствие прослойки военных, у которых не было возможности поучаствовать в сражениях с 1450-х годов. Молодой король, казалось, с самого начала естественным образом понял, каким будет его правление и в чем заключается искусство править. Но подражание Генриху V занимало ум не только Генриха VIII. В 1513-1514 годах вышла книга под названием «Первая английская история жизни Генриха V», которая воспевала память героя битвы при Азенкуре, стремилась убедить молодого короля следовать его великой мудрости и благоразумию и выражала надежду на то, что сможет побудить его к означенной войне против Франции. Автор этого труда был гораздо теплее принят читателями, чем итальянский гуманист Тито Ливио Фруловизи, чей трактат «Вита Хенри Квинти «Жизнь Генриха V» в 1430-е годы остался совершенно незамеченным Генрихом VI. Как бы то ни было, Генрих VIII стремился не только к тому, чтобы стать вторым Генрихом V. Молодой король, как с ликованием отмечали поэты и пропагандисты новой власти, был живым воплощением мифа Тюдоров, которым они сами себя окружили. По словам его наставника Джона Скелтона, Генрих был «розой и красной и белой». Он не был ни Ланкастером, ни Йорком. Он был и тем, и другим». Наследником и Генриха VI, и Ричарда Герцога Йоркского, он был воплощением единства. Роза Тюдоров в его правлении встречалась повсюду. Ею украшали здания и королевские дворцы, ее изображали в хоровых сборниках и в иллюминированных манускриптах, предназначенных для королевской библиотеки. Нарисованную розу обнаружили даже на личном молитвенном свитке короля. Надежда на лучшее, которая надолго была забыта в поздние годы правления Генриха VII, вновь засияла с вошествием на престол его сына. Внешний Генрих VIII казался смелым и добродушным, но он мог быть не менее беспощаден, чем его отец. Его положение было куда прочнее, ведь он по закону унаследовал корону, а не вырвал ее из рук умирающего на поле брани соперника. Тем не менее, Генрих не мог не считаться с династической уязвимостью, которая неотступно волновала его отца. В Тауре томился потенциально опасный пленник, Эдмунд де Лаполь, а Ричард де Лаполь все еще разгуливал на свободе где-то за морем. В живых еще оставались стареющие, затаившие обиду йоркисты, и хотя Генрих мог позволить себе быть великодушным молодым правителем, Он, к примеру, вернул дочери Джорджа Герцога Кларенса Маргарет Поул все владения и пожаловал ей старый семейный титул графини Солсбери, вместе с которым она обрела почет и независимость. Он понимал, что не до конца избавился от врагов, нажитых его отцом. И чтобы остановить их, готов был действовать быстро и безжалостно. Катализатором стала война во Франции. Молодой напористый король, Жаждущий проявить себя и талантливый, достигший карьерных высот новый первый министр, Томас Волси начали второе вторжение во Францию в 1513 году. Генрих лично возглавил армию, а королева Екатерина осталась в Англии в качестве наместника для того, чтобы следить за возобновившимися боевыми действиями с королем Шотландии Яковом IV. Под надзором королевы англичане одержали победу в битве при Флоддене 9 сентября 1513 года. Но Генрих, будучи в здравом уме, не мог отправиться во Францию и рисковать жизнью на поле боя, зная, что у него в плену находится человек, который совсем недавно сам заявлял права на престол. Опасались, что когда король покинет страну, люди, возможно, захотят устроить революцию, «Они могут силой выкрасть эдмонда из Таура и освободить его», — писал Вергилий. Незадолго до того, как подняться на борт корабля, король приказал положить конец тюремному заключению эдмонда де ла Поля, бывшего графа Сафолка. 4 мая 1513 года белую розу вывели из Таура, втащили на Тауэр-Хилл и без промедления обезглавили. Однако оставался кое-кто еще. Одну белую розу срезали, но на той же ветке росла другая. Ричард де Лаполь, сбежавший из Англии вместе с братом в 1501 году, был на свободе. После того, как Эдмонда схватили и вернули в Англию, Ричард обосновался в Буде, Венгрии, где сделал невероятно успешную карьеру под покровительством короля Владислава II который до 1516 года выплачивал ему содержание и следил за тем, чтобы до Делла Поля не дотянулись разгневанные английские монархи. Не испытывая проблем с деньгами и будучи по натуре воинственным, Ричард отличился на поле боя, участвуя в войнах, которые бушевали между постоянно изменявшими свои границы королевствами и феодальными вотчинами Северной Италии, Южной Франции, и Пиренейского полуострова. Он был одаренным и отважным полководцем, которого уважали все, кто видел его в бою, и быстро приобрел влиятельных друзей, включая французского дофина Франциско. С 1513 года, после того, как его брат был убит, Ричард присвоил себе титул герцога Сафолка и прозвище брата Белая Роза. Иногда его называли Бланш-Роз, или Лароса Бланка. Как и всегда в континентальной политике, иметь в своем распоряжении претендента на английский престол было настоящим подарком для того, кто хотел досадить королю Англии. Поэтому, когда в 1513 году Генрих VIII вторгся во Францию, Людовик XII признал Ричарда де законным правителем соседней страны. Условия сделки были ясны. Если Генрих намеревался заново развязать войну, начатую его предками-плантагенетами, в ответ Людовик был всегда готов поставить под сомнение вопрос о престолонаследии в Англии. В 1514 году он помог Делаполю собрать армию в 12 тысяч человек. Она была гораздо больше той, с которой в 1485 году Генрих VII пересек море, и успешно сверг Ричарда III. Поговаривали, что войска были готовы отплыть из Нормандии в июне 1514 года, и, возможно, так оно и было бы, если бы Генрих VIII не передумал летом посылать во Францию еще одну дорого обошедшуюся стране армию. Вместо этого он решил заключить со стареющим французским монархом мир, по условиям которого 18-летняя сестра Генриха Мария должна была выйти замуж за Людовика XII и стать королевой Франции. Мария пробыла ею всего три месяца, так как Людовик скончался в день наступления нового 1515 года и на троне его сменил двоюродный племянник Франциск I. Мир был заключен вовремя и предотвратил юркистское вторжение. Но было ясно, что Генрих VIII, как и его отец, не мог оставить без внимания упорство Ричарда дела Поля. Вскоре он остановился на той же тактике, что и Генрих VII. Нанимал убийц, поручал шпионам следить за каналами связи по всей Европе, использовал дипломатическое давление и пытался держать «Белую розу» в страхе. Но все было тщетно. Как и Генрих VIII, Франциск I был молодым, напористым и энергичным королем, который хотел производить впечатление. И что еще важнее, он был в дружеских отношениях с Ричардом, поэтому продолжал поддерживать Белую Розу. В 1516, 1521, 1524 годах ходили слухи о вторжении в Англию и о восстании под именем будущего Ричарда IV. Ни один из этих слухов не подтвердился, но Генриху и его министрам не позволяли забыть о том, что каждый их шаг за границей мог потенциально сказаться на стабильности внутри страны. В конце концов, судьбу династии и ее безопасность, которой так жаждал Генрих VIII, неожиданно определило сражение, произошедшее на другом конце Европы. 24 февраля 1525 года Солнце еще не успело взойти, а французская армия, которую возглавлял сам Франциск I, подошла к стенам Павии, отлично укрепленного города-крепости в сердце Ломбардии, в 20 милях к югу от Милана. На протяжении почти 4 месяцев город держали в осаде более 20 тысяч человек, пытаясь уморить голодом 9 тысяч жителей, в основном торговцев, запертых внутри городских стен. Вскоре французы столкнулись с не менее мощной освободительной армией, верной испанскому императору Карлу V, с которым франциск ввязался в затяжной, сложный и кровавый конфликт за главенство на Апенинском полуострове. Атака началась с первыми лучами солнца. Грохот пушек Эркебус слился с топотом копыт и две огромные армии с невиданной яростью столкнулись друг с другом. Ричард Делла Поль командовал французской пехотой и сражался рядом с другим опытным и талантливым военачальником Франсуа де Лареном, возглавлявшим первоклассных наемников ланскнехтов, которых называли «Черный отряд». Но день 24 февраля стал неудачным для них обоих. После четырех часов ожесточенной битвы французское войско было расколото на части и разбито разъяренной и блестяще организованной армией испанского императора. Франциско I сбили с коня и прижали к земле, но затем подняли на ноги и взяли в плен. Французская страна понесла ужасающие потери, было убито множество командующих и военачальников французы потерпели тяжелое поражение, а вместе с ним утратили свои позиции в Ломбардии, откуда им пришлось отступить сразу же, как отгремело сражение. На поле битвы остался лежать Ричард де Лаполь, Белая Роза, последний из внуков Ричарда, герцога Йоркского и претендент на английский престол. Масштабное поражение французов стало для всей Европы неожиданностью но Генрих VIII и кардинал Уолси были чрезвычайно довольны. Военный успех французов, который так долго им сопутствовал, превратился в дым. Их король был в унизительном положении пленника, войска уничтожены. Теперь Генрих мог всерьез планировать повторить подвиги своего предка Генриха V, напасть на Францию, вернуть древнее наследие плантагенетов и восстановить власть Англии на территориях от Нормандии до Гаскони. Он даже мог, при условии, что его союзники окажутся сговорчивыми, попытаться вернуть французскую корону, которую в последний раз носил в Париже Генрих VI в 1431 году. Все это наконец-то казалось достижимым. Французский монарх больше не мог помешать ему, создавая из воздуха кукольных претендентов английский трон. Делаполь был мертв. За военные кампании на континенте больше не нужно было расплачиваться заговорами и интригами внутри страны. Теперь не приходилось выбирать между завоеваниями и безопасностью династии. О наваждениях предыдущего столетия наконец-то можно было забыть. Французский историк, живший в XVIII веке, передал, а скорее придумал, разговор между Генрихом VIII и Гонцом, который в начале марта 1525 года застал короля в постели и сообщил ему об итогах битвы при Павии. Подробно рассказав о том, что Франциск I был схвачен, а французская армия уничтожена, Гонец перешел к восхитительной новости о судьбе последней Белой Розы. «Господь, помилуй его душу!» якобы воскликнул Генрих. «Все враги Англии мертвы», а затем, указав на гонца, закричал «Налейте ему еще вина». Об этом разговоре сообщают несколько авторов. Истоки происхождения этой истории неясны и, возможно, она является апокрифом. Первое официальное письменное упоминание о смерти Дела Поля встречается в письме одного из служащих кардиналу Уолси, от 28 февраля 1525 года. Но в этом анекдоте точно подмечено, какое облегчение наверняка почувствовал Генрих, узнав о том, что род Лаполей присекся.